Известно, что по отношению к температурным условиям овощные культуры подразделяются на холодостойкие и теплотребовательные. К первой группе относятся капусты, корнеплоды, лук репчатый и чеснок, а также горох, салат, шпинат, укроп, щавель и ревень. Их семена способны прорастать при температуре 1 три градуса тепла и всходы их устойчивы против заморозков, выдерживая 3 шесть градусов ниже нуля. Теплотребовательные культуры огурец, кабачок, патиссон, помидоры, перец, баклажан и фасоль для прорастания семян нуждаются в довольно высокой температуре, не ниже 12-14 градусов тепла. Всходы их выдерживает лишь легкий заморозок около нуля градусов. Более серьезный заморозок побивает как всходы, так и настоящие листья, а впоследствии и продуктивные органы. Перед сезоном работ в огороде овощеводолюбителю надобно запастись инвентарем, лопатами, вилами, граблями, цапками. Все это должно быть в исправном состоянии. Конечно же, в дальнейшем потребуются лейки, емкости для сбора воды. Многие огородники поливают посевы дождевой водой. Для этого сооружают нехитрые приспособления, с помощью которых вода с крыш по желобам и трубам отводится в открытые бочки. Приспособления такие тоже надо проверить. Починка займет немного времени. Зато первый же дождь будет припрятан про запас. Надо учесть, что в конце весны, в мае, с дождями нередко бывает заминка, и каждая бочка заранее припасенной воды окажется как нельзя кстати. Недаром говорят, земля и вода урожай строят, а он должен быть построен наилучшим образом. Светом богатеют весенние дни. Радуется огородник теплому солнышку. Талые воды напитали влагой пригретую почву. Обширен круг ранневесенних забот овощевода. В пристенных теплицах уже высаживают рассаду помидоров на постоянное место. Сорта подобраны скороспелые урожайные. Земляную смесь готовят заранее из равных частей дерновой и перегнойной земли. Можно использовать обогащенные удобрениями торф. На 10 ведер торфа берут 100 граммов мочевины, 600 граммов сернокислого и хлористого калия и 800 граммов суперфосфата. Почва для теплицы не должна быть перекормлена азотом, иначе плодоношение помидоров заметно задержится. Укладывает почву на стеллажах слоем 16-18 сантиметров. Перед тем, как посадить рассаду, почву сдабривают печной золой, кайлийным удобрением и суперфосфатом по 30 граммов на 1 квадратный метр. Рассаду высаживают загущенно, с промежутком в ряду от 25 до 30 и 40 сантиметров, в зависимости от сорта. Расстояние между рядами 40-50 сантиметров. Вытянувшуюся рассаду лучше посадить наклонно. Подвязывают растение шпагатом, одним концом делают свободный узел под первым листом, и, обвив стебель, выводит другой конец к проволоке, натянутой над стеллажом, где шпагат и завязывают.